Глава 28 восьмая. Егорыч все же перехватил волну, на которой Волохов получал указания куда ему ехать. Очень скоро стало понятно, что он двигается в северном направлении, а потому были перекрыты все прилегающие дороги, а потом на подъезде к Кольцевой попытались устроить затор на пути следования, чтобы смогли успеть оперативные машины. Это тут же поняли похитители. «Все светофоры по всему маршруту включите на постоянный зелёный», — приказал мужской голос, который Бережная идентифицировала как принадлежащий одному из братьев, что и было проделано. Когда до Кольцевой оставалось около полукилометра, Волохову приказали въехать на виадук, проходящий над трассой, остановиться над крайней полосой внутреннего кольца, выйти и достать две сумки с деньгами. «Где заложники?» — спросил Павел Андреевич. «Они рядом», — ответили ему. Волохов сделал, как было велено, вышел из машины и поставил у ног две спортивные сумки. «Бросай их вниз», — приказали ему. «Покажите заложников». «Кого тебе показать?» «Всех». «Бабу покажем, остальных ты все равно не знаешь. Такой расклад тебя устраивает?» «Да». «Тогда смотри на внешнее кольцо. Там у обочины стоит микроавтобус, ее выводят. Видишь?» «Вижу, это она». «Бросай!» — Волохов поставил обе сумки на ограждение, еще раз посмотрел в сторону Аллы. Пухова стояла возле машины, ее держал крепкий мужчина в спортивном костюме. Он махнул рукой. Сумки полетели вниз, и тут же возле микроавтобуса затормозил автомобиль. Крепкий мужчина прыгнул в него, и машина умчалась. Бережная наблюдала за тем, что показывает дорожная камера». «Странно, а кто деньги заберет?» «Внизу фура перегородила трассу», — ответил Окунев. «И там уже скопление машин образовалось». «Все равно не уйти», — сказала она. «Там движение только в одном направлении и опять же въезд на виадук». «Есть еще прилегающая, ведущая в промзону, откуда выездов много», — подсказал Егорыч. «Но шансов все равно практически нет». «Что это?» — вскрикнул Окунев, показывая на монитор с изображением Волохова, стоящего у своей машины. Вернее, он стоял там еще мгновение назад, а теперь лежал неподвижно. К нему спешили оперативные машины, движение перекрыли. Вскоре Виадук опустел, и над ним завис вертолет. «Похоже, в Волохова стреляли», — тихо произнес Егорыч, — «и попали». «Как допустили! Ведь можно было предвидеть, там ведь опытные люди!» — всплеснула руками Вера. а где пухова Алла стояла возле микроавтобуса, не решаясь никуда уходить, а, может быть, не имея сил. Потом она опустилась на дорожное покрытие и закрыла руками лицо. Бережная смотрела, как ее подругу осторожно поднимают, подводят к микроавтобусу с тонированными стеклами и увозят. «Прав, лагин вздохнула Вера. «Лоханулись мы, надо отзывать ребят. Сутки там впустую проторчали, а тут такое». Окунев набрал номер своего друга, но телефон отвечал длинными гудками. Потом раздался голос Петра. «Я перезвоню». «За сутки такое организовать и провернуть», — не верила Бережная. «Мы даже сообразить не успели, что к чему, а теперь еще неизвестно, что с Волоховым». «Будем надеяться, что он жив», — постарался успокоить ее Егорыч. «Стреляли с большого расстояния, попасть сложно». Мимо проходили автомобили, из них никто не стрелял, мы бы заметили, да и полицейские тоже. Хотя сейчас такие винтовки, такая оптика. Хорошие стрелки попадают в мишени, установленные за 4 километра, а здесь и одного достаточно. Но больница от того места в 5 километрах. Если на вертолете его доставили, то все будет хорошо. «Спасибо, успокоил», — еще больше расстроилась Вера. Снова прозвучал вызов мобильного, это перезванивал Елагин. «Здесь все нормально», — доложил он. «Двух заложников освободили. Оба англичанина сидели в подвале, теперь они в диком состоянии, не понимают, что с ними произошло. Связно ничего сказать не могут, только Мэтью как-то объяснил, что на них напали в машине. Кто это сделал, он не понял, потому что их ударили несколько раз. Судя по лицам, так и было». «И что?» — удивилась Вера. «Они сидели в подвале, а их никто не охранял?» «Были в доме какие-то люди. Когда стрельба закончилась, эти люди сказали, что их в гости туда пригласили, а потом хозяева куда-то исчезли. И якобы это случайные знакомые были, типа познакомились на улице, те и пригласили. И перестрелка была. Ну как, маленькая такая перестрелочка. Мы просто стали в двери стучать и в окна, орали, что грибники заблудились вот, а где наша деревня в Артемяге, теперь не знаем». Один вышел, стал нас прогонять нехорошими словами. Ваня его впихнул внутрь, а там еще двое, и они первыми начали. Но все живы, только немножко ранены в разные места. Ваню нашего зацепило малость, и теперь он не знает, что жене сказать. Я ему посоветовал наврать, что шел в темноте через стройку, споткнулся и упал на пруток арматуры диаметром 10 миллиметров. Рана небольшая, сквозная. Что за люди были в доме? Как я и говорю, все из-за Кавказья». Судя по рожам и наколкам, сидевшие не по одному разу. «Вы позвоните, чтобы за ними приехали, а мы до той поры побеседуем. Да и пусть врачей, что ли, привезут для заложников, и одежду свежую. Жаль, конечно, что Пухову не нашли. Её уже освободили на Кольцевой. К сожалению...» Бережная хотела сказать про Волохова, но передумала. «К сожалению, там никого не удалось задержать». «На Кольцевой?» — удивился Элагин. «Оттуда не уйти вообще». Хотя, если только... Он замолчал. «Куда оттуда можно уйти?» — насторожилась Вера. «Да там огромный торговый комплекс «Мега» рядом с «Виадуком». Тысячи людей, сотни автомобилей. Затеряться можно или переждать, пока все не утихнет. И выезда оттуда имеются не только на широкие трассы. Узкими дорожками можно выбраться в ближайшие поселки и деревушки. Я смотаюсь туда ненадолго. Тут езды всего минут двадцать». Вера набрала номер Евдокимова. Тот отозвался мгновенно, но лишь для того, чтобы произнести скороговоркой "Не до тебя сейчас". "Англичан мои люди освободили", успела вставить Вера. "Да?" не поверил Иван Васильевич. "Точно, они у тебя? С ними всё нормально?" "Оба живы, но перепуганы. Елагин сейчас им врачей вызовет". "Куда вызовет? Если он там где-то поблизости, то не проедет даже санитарная машина. Как упустили этих гадов, не понимаю". «Что с Волоховым?» «Как тебе сказать, он жив?» «Был жив совсем недавно. Не в том смысле, что теперь нет. Просто не в него стреляли. То есть в него только это не он был. Мы же не дураки, чтобы его подставлять. Взяли из его охраны человека, похожего по фигуре, загримировали, костюм дорогой надели, бронежилет не забыли. Броник ему жизни спас. Но там калибр 10,3, сама понимаешь». Стреляли из нового незаселенного дома, до него километр с небольшим. А Павел Андреевич сейчас находится дома у себя, насколько мне известно. Деньги. А вот деньги пропали. Ну как? Трассу перегородили. Предположительно, две машины ушли в промзону или на следующую развязку, до которой 4 километра. Две минуты езды на хорошей скорости. Сейчас надо видео смотреть и разбираться. Заложники все равно у нас. Даму освободили, вы тоже постарались. Твои люди задержали кого-нибудь? Троих. Брали со стрельбой, но все живы. Вот мы их допросим и все узнаем. Говори, куда транспорт за ними присылать. Конкретного они ничего вам не скажут, потому что их, скорее всего, наняли в последнюю очередь, не сказав для чего. И еще важный момент — Один из англичан — организатор этого преступления. Только доказать это будет очень сложно. Ты ничего не путаешь? Нет. Жалко только, что он уедет к себе на остров и уйдет от наказания.